Глава четвертая, часть вторая. И вот он подходил к черте решающей, к Рубикону. В тот солнечный, даже слишком щедрый для середины октября день, они стояли у окна. Генерал Кобрисов с генералом Черновским на втором этаже вокзальчика в Песковцах, бдительно поглядывая на площадь внизу и на устье, впадающей в нее аллеи. Маленькая площадь, усыпанная облетевшими зелеными листьями тополей, была пуста. Стоял на ней только виллес Черновского. Из-под виллеса торчали ноги водителя Сиротина. Он, как всегда, с охотой чинил чужое. Шофер Черновского, присев на корточки, подавал советы. Центром площади был круглый насыпной цветник. На нем сохранился изгрызенный пулями и осколками серый пьедестал под мрамор, Из которого росли ноги с ботинками и штанинами. Сам гипсовый вождь, крашенный в серебрянку, лежал ничком в высоком бурьяне, откинув сломанную указующую руку. Свергли его должно быть не снарядом, а поворотом танковой пушки. О том говорили изогнутые, вытянутые из пьедестала прутья арматуры. Что ж, Василий Данилович, считаем, договорились? сказал Кобрисов. Чувствуя нетерпения и даже от чего-то страх. Черновский, держа руку на его плече и слегка обвиснув, приклонил к нему голову и легонько боднул в висок. Лицо Черновского светилось улыбкой классическое лицо украинского песенного лыцаря Гоголевского Андрея, чернобровая и белозубое. Будь спокоен, Фотий Иванович, не дрожи, а все же скребет маленько. Сознайся! «Кошки не скребут? С чего бы? А может, прогадываешь ты?» Черновский большим пальцем пырнул его в широкий бок, чуть повыше ремня, отчего Фоти Иванович и не пошевелился. «Участок твой, что ты мне отрезать готов, вдруг золотая жила? А я ее разработаю. Честно сказать, с этим твоим морятином мне возне дня на три не больше. Да к нему две задействованные переправы, который я, между прочим, себе запишу в Актеев. Правильно сделаешь. Итак, положен салют Черновскому из 124 орудий, а ты с предславлем, глядишь, и не управишься один. Не будешь тогда жалеть? Очень даже буду, — сказал Кобрисов искренне. За то ж какой замах! За замах дорого не платят. Платят, когда он удался. Или если не удался но причины были объективные. А тут этого не скажут. Скажут, сам напросился, и положение было на редкость выгодное. Не представляешь ты, как тебе сейчас все завидуют. «Представляю», — сказал Кобрисов, и тревога в нем еще усилилась. «Но, может, и я тебе кота в мешке продаю». «Не сомневайся, Фоти Иванович. От тебя разве чего хорошего дождешься?» Лицо Черновского легко по вспыхивало улыбкой. Шутил он или впрямь догадывался, какого кота скрывал мешок. То, что уступал Кобрисов правому своему соседу Черновскому кусок плацдарма с наведенными к нему переправами, но и с невзятым еще городишком Мырятином, выглядело не более подвохом, чем любая другая изюминка. Орешек, бастион восточного вала. Как немцы называли свою оборону по правобережью Днепра, возни там, конечно, не на три дня. Это, так говорится, для украшения солдатской речи и чтобы сбить цену подарку. Но то главное, что сильно всего страшило Кобрисова, отчего он всеми хитростями хотел уклониться, могло быть и вовсе безразличным этому счастливцу, любимцу фронта. Русские батальоны, брошенные в оборону Марятина, составлявшие костяк ее, явились бы для него вполне возможно только противникам, как немцы или румыны, разве что более яростным и особенно опасным в окружении. А судьбы этих защитников, трибунальские страсти, вакханалии священной расплаты, почему в голову это брать солдату, выполнившему долг и приказ? Впрочем, он может быть даже приятно удивиться, когда узнает. — Едут, — сказал Черновский. Тутчас и Кобрисов услышал завывание моторов, и дробный от шин по укатанным, вдавленным в почву обломкам кирпича. Из олей выкатился бронетранспортер головного охранения с задранным к небу сдвоенным пулеметом. Над скошенным его бортом, в маскировочных лягушачьих разводах, торчали головы в касках. Следом появилась машина Ватутина, сделала плавный полукруг и стала рядом с тем Биллисом. Охрана командующего фронтом ринулась рассыпаться по кустам, беря вокзальчик в кольцо. Шофер Черновского вскочил, напялил пилотку и выпятил грудь. Ноги сиротина по-прежнему торчали из-под машины, впрочем, невидимо для вновь прибывших. «Пойти встретить», — сказал Кобрисов. Но рука Черновского еще сильнее надавила ему на плечо. «Не торопись. Ты хозяин должен на пороге встречать. К тому же ты сегодня именинник, а я пойду встречу на правах гостя. Боюсь я». Кобрисов озабоченно вглядывался в пустынное светло-голубое небо. — Не приведи бог, супостат налетит. — Так ты что, начальство грудью прикроешь? — Не хватит, Фоти Иванович, твоей груди. Ты еще не знаешь, сколько к тебе начальство пожалует. — Да ничего, не налетит супостат. Уж ты так его прижал. Можно сказать, всей тушей. Черновский легко сбежал вниз, и, покуда Ватутин все выбирался из своего Виллиса, успел обогнуть клумбу. Шаг его казался побежкой, так был стремителен и упруг. Руки при этом ловко оправляли гимнастерку под ремнем. Китель он не носил никогда, предпочитал гимнастерку. В ней он выглядел стройнее, плечистее, а главное моложе. Последние три шага он отпечатал, подбросив руку к виску. Ватутин невольно улыбнулся ему, сказал несколько слов. Должно быть свое обычное. «Ты у нас не генерал-лейтенант». Лейтенант-генерал. И, глядя на Черновского почти влюбленно, рукою оперся на капот Виллиса, тем позволяя подчиненному стоять вольно. При каких-то словах Черновского он слабо поморщился, отмахнулся, как от ерунды, принялся разубеждать и тут же поднял нечаянно взгляд к окну. Тяжелое набрякшее лицо Ватутина отразило миг смущения. Точно бы Кобрисов мог его услышать. И тотчас они оба повернулись к аллее встречая следующую машину. Следующим прибыл Хрущев. Этого никакая форма, ни награды во всю грудь не делали генералом-строевиком или пусть комиссаром, каковым он и состоял при Ватутине. Что-то оставалось неискоренимо тыловое, интендантское. Приплюснутая с длинным козырьком фуражка сидела на нем, как сидел бы соломенный брей. На заднем сиденье адъютант с ординарцем держали на коленях огромный картонный короб перевязанный красной лентой с бантом похоже было на именинный подарок с куклой говорящей мама и противно закатывающей глаза выбравшись Хрущев потоптался на месте не так чтобы ноги разминая а как бы утверждая себя на земле покончив с этим он перешел к другому делу стал распоряжаться чтобы выгрузили короб и несли бы осторожно из жестов его Все было понятно без слов. Третья машина была сюрпризом для Кобрисова. В ней прибыл Терещенко. Что здесь понадобилось командарму, воевавшему бог весть как далеко, за 160 километров ниже по течению, этого Кобрисов не мог себе объяснить. Но еще большим сюрпризом было увидеть, кто поспешил приветствовать гостя. Майор Светлооков. И откуда только взялся он. Не в кустах ли дожидался встречи? И, кажется, они даже знакомы были. Да точно! Терещенко ему улыбнулся милостиво, протянул руку, и тот, улыбаясь, склонился в почтительной стойке, как не склонялся никогда перед Кобрисовым. О чем-то они перекинулись несколькими словами, и Светлоуков вдруг исчез бесследно. Точно кусты раздвинулись, втянули его и опять сошлись. Видно, Терещенке стало неудобно с ним говорить. Подходило высокое начальство, Ватутин с Хрущевым. И в тысячный раз Кобрисов подивился, как можно искусством вести себя, восполнить и с переизбытком отнятой природой. Терещенко, худенькая обезьянка, с обиженно недовольным личиком, должен бы, казалось, ловко выпрыгнуть и подскочить к встречавшим его Ватутину и Хрущеву. А нет. Он продолжал сидеть, утвердив между коленей палку, и ровно столько сидеть, чтоб к нему подошли, и начали разговор над ним, еще сидящим. Грузные люди, начальники ему, они с ним шутили, он выговаривал, не торопясь, что-то обиженное, недовольное. Из за опасений налета кавалька до машин сильно растянулась. Гости пребывали с интервалом в 3-4 минуты, и каждого встречали весело, шумно будто расстались не час назад, а месяц. Прибыл цыганистый Галаган, командующий воздушной армией, поддерживающий армию Кобрисова. Как всегда, без свиты, Виллисом он правил сам и так гонял, что с ним не всякий отваживался сесть. Ему всегда выговаривали за лихачество и в воздухе, и на земле. Выговаривали уж точно и сейчас. Он только сплевывал и поглядывал с тоской в голубое небо, Летать ему хотелось без конца, в любой час. Прибыл командующий Первой танковой армии Рыбко. «Танковый батька», как его называли. Человек уже сильно пожилой и на вид сугубо штатский, похожий на директора совхоза или завуча сельской школы. Снявший фуражку, положив ее на толстый портфель перед толстым животом, он оттирал платком блестящий череп, наполовину лысый, наполовину бритый, и что-то рассказывал Смакуя, верно о том, как его повар выучился готовить гуси с яблоками. Площадь заполнялась, на ней становилось тесно от машин. Однако прибывшие еще кого-то ждали, до его прибытия не смея уйти в помещение. И верно, прибыть он должен был последним, а после него уже никто не смел прибыть. Приехал он, наконец, в сопровождении замыкающего бронетранспортера. Высокий, массивный человек с крупным суровым лицом в черной кожанке без погон, в полевой фуражке, надетой одетой низкой прямо, ничуть не набекрень. Но никакая одежда, ни манера ее носить не скрыли бы в нем военного, рожденного повелевать. Вставший, он оказался далеко не высоким, но при нем все тянулись, как могли, и закидывали головы, что как раз не доставляло ему приятного. Вскочил тотчас и Терещенко, не посмев и мига просидеть, коли тот встал. Узнав его, почувствовал и в холодок под сердцем и понял, что не одни легенды, бежавшие впереди этого человека, навеивали страх перед ним, но от него и впрям исходило что-то пугающее. Маршал Жуков, заместитель Верховного, едва ли не сам Верховный, не отвечая на приветствие Лишь коротко всех оглядев, направился к дверям вокзальчика. За ним потянулись почти бесшумно, слышались одни его твердые шаги. И Кобрисова сами ноги понесли вниз по лестнице, успеть распахнуть двери и вытянуться. Здесь некоторую помощь генералу Кобрисову оказала пружина двери, которую он должен был придержать рукой, отчего его стойка вышла не вовсе истуканной, чуть повальнее. Жесткий взгляд маршала, снизу вверх, ударил ему в лицо. Внимательный, вбирающий, точно бы пережёвывающий стоящего перед ним, выказывая одно раздумье — съесть его или выплюнуть. Чудовищный подбородок, занимавший мало не треть лица, двинулся в речи, твердые губы обороняли слово, до Кубрисова, дошедшей, чуть запоздало. Слово это было «вздресс». Кобрисов что-то пролепетал, неслышное ему самому. Маршал плечом вперед миновал его, перестав интересоваться, но вдруг обернулся. «Ты кто, швейцар или командующий? Я двери и сам умею открывать. Если командующий, то и командуй. Куда идти?» «В зал ожидания, пожалуйста». Маршал не удивился, но махнул рукой, как машут на дурачка. Вокзальчик имел один большой зал, высотой в два этажа, с выходами на площадь и на перрон, и несколько служебных клетушек в крыльях. С купольного потолка смотрели на публику закопченные лики, шахтер с отбойным молотком на плече, грудастая колхозница у комбайна, обнявшая сноб какого-то злака, пограничник с собакой, похожий более на отощавшего дикого кабана, летчик и пионеры под самолетным рылом с пропеллером. В 41 году вокзальчику шибко досталась и от чужих, и от своих. В нем гулял ветер, и свивали гнезда птицы, углы густо заросли паутиной. Саперы наспех расчистили завалы щебня, залатали пробоины в куполе фанеры и брезентом, составили рядами уцелевшие скамьи, из кабинета начальника станции принесли стол. Проломы в стене оставили как есть, и сквозь них пламенело прощальной красотой листва кленов и дубняка. Маршал, все оглядев коротко и более ни на что не глядя, сел за стол и развернулся боком к карте, которую развесили на стенке билетной кассы, прежде остекленной, теперь просто решетки. Кобриса встала около нее с указкой, ожидая, когда рассядутся. Выглядело как в школьном классе, учитель за столом, ученики за партами, вызванный у доски. Урок, однако, начался не сразу. Следом за Хрущевым внесли тот короб с красным бантом. «Георг Константинович!» — обратился Хрущев к Жукову, с чего-то заговорщицки улыбаясь во все широкое круглое лицо с двумя разновеликими и прихотливо расположенными бородавками. «Разрешите, прежде чем начать, вот, значит, вручить скромные подарки всем, это вот, присутствующим от лица, вот, значит, военного совета фронта». Да, первого украинского. Дни у нас, можно сказать, особенные. Предстоит, значит, освобождение священного города Предславля, жемчужина, можно сказать, Украины. И я хочу отметить, что вот и солнышко всем нам по этому, значит, случаю как-то так светит, празднует как бы вместе с нами, вот, значит, наше торжество. Жуков с каменным лицом кивнул. Хорошо, сказал Никита Сергеевич. Главное, коротко. Короб взгромоздили на стол. Никита Сергеевич, еще много чего имевший сказать, потоптался в огорчении, напруживая круглый затылок, и подал знак рукою, как ко взрыву моста. Длинный и от волнения еще удлинившийся адъютант развязал бант, вскрыл короб и отступил. Хрущев, запуская туда обе руки, Доставал и каждому подносил, согласно привязанной бирочке, что кому причиталось в целлофановом пакете: курящим томпаковские портсигары с выдавленной на крышке Спасской башни Кремля и по блоку американских сигарет, некурящим шоколадные наборы и тем и другим по бутылке армянского морочного коньяка, по календарю с картинками и именные часы тоже американские вошедшими только что в моду черным циферблатом и светящимися стрелками. Непременной же и главной в составе подарка была рубашка без ворота, вышитая украинским орнаментом, со шнуровкой вместо пуговиц, с красными пушистыми кистями. Гости хрустели пакетами, прикладывали рубахи к груди, Жуков тоже приложил и спросил, «Это когда же ее надевать?» «Всегда?» — отвечал Хрущев с восторгом. — Я вот повседневно такую под кителем ношу. И, расстегнув китель, всем показал вышитую грудь. — Хотя не видно сверху, а мою хохладскую душу греет. Думаю, что и с командармами в точку мы попали. Кто тут не хохол щирой? Терещенко — хохол, Черновский — оттуда же, Рыбко — и говорить нечего, а Мельченко — со Жмаченкой. — В обоих аж с носа капает. Ты, Галаган, вообще-то у нас белорус. А Белоруссия, она кто? Родная сестра Украины. Их даже слить можно в одну. Вот я только про Кобрисова не знаю. Ты ж я так разумею. Хохол? — Никак нет. с Дону, казак. — Сдону? Но в душе это хахол! И в душе, казак. — Та не бреши. Хрущев на него замахал руками. «Почему ж я тебя за хохла считал? У нас, это помню, в Донбассе жили такие Кобрисовы, шахтерская семья, дружная такая, передовая. Так ни слова Кацапского, все украинскою мовою». «Бывает», — сказал Кобрисов, Против дури знал он лучшее средство дури. А в моей станице Романовской три куреня были хрущевы. Так по-хохлацки и не заикались все по-русски. — Притворялись они, — все не унимался Хрущев. — А может, матка от тебя утаила шовые хохлы? — Матка-то вроде говорила, да батька разубедил. — А я его больше боялся, так уж. — Ну, а за подарок спасибо. — Это женщин наших славных тружениц благодарите, — объяснил Хрущев. — Лучшие, значит, стахановки с харьковской фабрики червона рубит Наш заказ выполняли. В неурочное время, в счет сверхплановой, понимаете, экономии. Специально для командармов украинцев. «Выходит, не для меня», — сказал Кобрисов. И, чувствуя на себя всеобщие взгляды, настороженные, любопытствующие, он прошел к пустой скамье и положил сверток. «Нет, ты носи!» — сказал Хрущев. Он имел счастливые свойства не замечать производимых им неловкостей. «Носи кобрисов рано или поздно, а мы тебя в хохладскую веру обратим!» Жуков, прогнав жесткую волчью свою ухмылку, отодвинул сверток на край стола, расчистив место для рук, сцепил их в один кулак, поиграл большими пальцами. «Так, полководцы, оперативную паузу заполнили. Командующий, слушаю ваш доклад». Кобрисов, оборачиваясь к карте через плечо, взмахивая указкой, казавшейся в его руке дирижерской палочкой, доложил. 24 августа, с разрешения командующего войсками, захватил плацдарм против города Мырятин. Через неделю, именно 2 сентября, еще один плацдарм южнее, 8 километров ниже по Днепру. Впоследствии эти два плацдарма удалось соединить. Одновременно силами шести стрелковых полков, двух дивизионов самоходных орудий при поддержке авиации фронта, выдвинулся к линиями севернее и южнее Мырятина, создавая угрозу окружения. «Основные же силы армии...» Он замолчал на миг и услышал повисшую тишину, даже различил в ней шелест листвы. «Можно считать всю армию...» Повернул правым плечом на юг в направлении Предславль. Никто не перебил его, и он коротко указал теперешнее расположение своих девяти дивизий, объяснил значение вычерченных стрел, обрисовал разведанные силы противника. Напоследок назвал населенные пункты, где сейчас завязывались бои. «Ближе всего к Предславлю, — сказал он, — нахожусь у села Горлица. Это 12 километров от черта города». По докладам командиров, некоторые здания, на возвышенных, конечно, местах, просматриваются в бинокль хорошо. «Горлица!» — не выдержал Черновский. «Это же дачное место уже! Там у нас комсоставские курсы были, лагерный сбор. Знаю горлицу. Там я, между прочим, с будущей супругой познакомился». Собрание загудело, заскрипело скамьями. «Лирические воспоминания потом», — сказал Жуков. Горлица это вся у нас в руках. Со вчерашнего вечера вся, товарищ маршал. Кобрисов едва удержал лицо, чтоб не расплылось глупой, довольной улыбкой. Жуков цепким, хищным, глазахватом, как бы вбирая в себя карту, поигрывал большими пальцами. — Все у вас, командующий? — Пока все. — Суждения будут? — высказываются командармы, начиная с младшего. Командармов ниже генерал-лейтенанта не было. Среди них Черновский был младше по возрасту. «Что тут судить?» — сказал Черновский, вставая и осаживая к низу гимнастерку, отчего рельефнее выделялись плечи и грудь. «К генералу Кобрисову у меня претензий нету, кроме... кроме лютой черной зависти. Доведись мне, я бы все сделал не лучше». «Ну и не хуже, наверное» хриплым своим фальцетом вернул Терещенко. Черновский ответил угрюмо, не повернув к нему головы. «Считаешь, Денис Трофимович просто повезло Кобрисову? Да, повезло, несказанно. Но надо еще свое везение угадать. Надо еще уметь свою удачу за крылья схватить и не упускать». Танковый батька Рыбко, доселе как будто мирно дремавший, положа руки на толстый портфель, приоткрыл один глаз. Лучше всего загуску ее. Черновский, махнув рукой, сел. Генерал Галаган, объявил Жуков, ваше мнение. Воздушный лихач Галаган, смотревший уныло в пролом стены на краешек неба, высказался, не вставая. Мое мнение, лихо, так это Кобрисов провернул, что дай бог. Рисковый человек, я таких люблю. Я всю операцию наблюдал, аж сердце подскакивало. «Действуй в том же духе, Фоти Иванович, и мы за тобой, авиаторы, в любой огонь полетим!» И он сделал движение рукой, как будто покачал штурвальную ручку истребителя. «Откуда ж ты наблюдал?» — спросил Терещенко. «Что аж сердце подскакивало? С какой высоты? Иона Аполлинарич?» Батька Рыбко приоткрыл второй глаз. «Из стратосферы. Сильнее нельзя было задеть галагана». Смуглое его лицо сделалось еще темнее. «Ты, Денис Трофимыч, напрасно язвишь. Я в стратосферу не ухожу. Я, когда надо, и брюхом по земле ползаю. Во всяком случае, когда Кобрисов на пароме Днепр переплывал, я его черную кожанку видел. Я видел, как он от страха бледный стал, когда на него юнкер спикировал. А с палубы все-таки не уходил. На силу я этого юнкерса увел». Так ему генерала хотелось подстрелить. Хорошего мало, заметил Терещенко. Жизнью своей командующего армии без нужды рисковать. Галаган, не отвечая, перевел на кобрисова тоскующий взгляд, ярко синих, особо ценимых в авиации глаз, опущенных густыми черными ресницами. В этом взгляде можно было прочесть: «Черт ли ты, кобрисов не летаешь, милое дело небо. Туда б за тобой. Никто из них не полез. Я беру слово, сказал Жуков. В зале мгновенно стихло. Маршал, прежде чем что-то сказать, несколько раз повел короткой шеей, в теснившем его воротнике, откидывая голову к плечу и закрыв глаза. Углы его рта загибались к низу. От вас, Галаган, я ждал именно взгляда с высоты, орлиного взгляда, как говорит Верховный. Не дождался, сплошные эмоции он посмотрел пристально на кобрисова тем взглядом от которого говорили иные чуть не падали замертво командующий вы стоите слишком близко к карте я вам советую рассматривать ее метров с полутора а то вы уперлись в свой замысел и не видите всей картины такого авантюрного варианта какой вы избрали еще свет не видовал вы наступаете в узком коридоре шириной километров восемь что ли местами и шесть еще не легче Слева река, противник справа. Движение с оголенным правым флангом, с растянутыми коммуникациями. По сути, незамкнутое окружение, в которое вы сами втянулись. Противник вас может прошить насквозь, прямой наводкой, из вшивенькой 50-миллиметровой пущенки. В любой час, когда ему заблагорассудится, он вашу армию разрежет на куски, как колбасу. Ему и прижимать вас не нужно к берегу, вы так прижаты. Ему только выбрать, с какого куска лучше начать, какой на потом оставить. Вы ослепли? Или думаете, противник ваш слепой? — Да ведь пока, товарищ маршал, — мочил было Кобрисов. — Пока — это не гарантия, — перебил Жуков. — Это случится завтра, сегодня, через час. — Разрешите малость мне защитить свой замысел. Только и жду. — Вот вы, товарищ маршал, рискнули ко мне приехать, — мочал Кобрисов издалека. По ракаде ехали и не думали, что каждый час могут ее перерезать. Почему же было и мне не рискнуть? Тем более я свой риск подстраховал, считаю, неплохо. Всю тяжелую артиллерию я на плацдарм не тащил, оставил на том берегу. С тем, чтобы она вдоль всего берега вела бы дуэль через наши головы, создавала бы защитный огневой вал. И в этом случае, товарищ маршал, узкий коридор может быть преимущество наше. Артиллерия, даже гаубичная, работает не на пределе прицела, имеет маневры огнем. Каждый метр буквально у нее пристрелен. Скажу, что да, были попытки прорыва и разрезать нас, как колбасу. Были. И сразу нами пресечены. Учтем тем более господство нашей авиации. Жуков помолчал и спросил. — Связь с артиллерией по радио? — Проводная, товарищ маршал. У меня первая желудочная группа и кабель разматывала по дну. Трофейный. Емкостью в шесть проводов. Потом и второй мы проложили. Предусмотрена, конечно, кодированная радиосвязь. Но пока не пришлось использовать. — Убедительно, — сказал Жуков. — Убедительно защищайтесь, командующий. А выглядит, прямо скажу, несерьезно. Он снова вглядывался в карту. Углы его рта при этом выпрямились. Может быть, вспомнил он, как сам же сказал, узнав о захвате плацдарма на голых мырятинских кручах. Что ж, на войне многие большие дела начинаются несерьезно. Может быть, со своим зверенным чувством противника он понимал, что защитники Восточного Вала не так уж горят желанием воевать, если русская армия проходит мимо, не причиняя им особенного вреда, направляясь к Предславлю, за который, в конце концов, не они отвечают. «Если честно», — спросил он, — «противник здесь оказался пассивнее, чем вы ожидали?» Кобрисов, помявшись, ответил. «Я, товарищ маршал, на эту пассивность его и рассчитывал». И немедленно, только того и дождавшись, попросил слова Терещенко. «Фоти, Иванович, заговорил он, не вставая, опершись обеими руками на палку с обидой в голосе. От обиды на голове у него вздуло хохолок. Мне странно слышать, как ты говоришь «рассчитывал». Все только себе в плюс. А почему «рассчитывал» не говоришь. Что ж такая неблагодарность к соседям своим, командармам? А может, тебе потому и легко, что другим трудно? Потому что они на себя главную тяжесть приняли на себе же. Ты по-ровному идешь, а кто-то во врагах, в болотах лесных барахтается, глину месит, костьми ложится, чтоб тебе в руки предславль положить. «Согласен» сказал кобрисов чувствуя как вскипает в нем раздражение как затмевает ему голову и боясь этого и не в силах будучи удержаться но неужели ж не видно было что этот ваш сибирский плацдарм хорошей жизни не обещает устроили себе три татуси теперь вот мудухаетесь там попрошу командующего сказал жуков бесстрастно придерживаться военной терминологии. виноват товарищ маршал Но хотел бы спросить соседей командармов. Черт их там вырыл, эти овраги, пока вы переправлялись. Он задал тот вопрос, на который и двадцать, и тридцать лет спустя будут искать ответа, и не находите его. Что же заранее не было ясно, что южный плацдарм у села Сибиш — ошибка, западня? Что овраги, леса и болота — не преимущество этого выбора, но тяжкое его осложнение? от Отчего так невнятны, уклончивы объяснения историков? К сожалению, Сибирский плацдарм оказался сильно пересеченной местностью, изобилующей, когда оказался, до или после переправы. — Что же ты считаешь? — спросил Терещенко. Голос был тонкий, ломкий еле не плачущий. — Наши усилия, наши потери общие, жертвы наши все зря. «Почему же раньше молчал? А сам тихой сапой, понимаешь?» «Он не молчал», — сказал Жуков нахмурясь. Да, цепкая его память удержала то совещание в Ольховатке, где и Кобрисов, и Черновский высказывались против варианта с Сибирским плацдармом, которому сам-то он был защитник. Терещенко примолк, съежился, только посмотрел из-под лобья на Кобрисова с обидой, укоризной, побелевшими от злости глазами. Жуков, прикусив нижнюю губу, сдвинув брови, мрачно уставился в карту. О чем теперь задумался маршал? Не о том ли, что сам поддался эмоциям, позволил себя втянуть в аферу, доверился очевидному, которое вовсе не было очевидным? Закрыл себе глаза на все иные возможности которое вот же углядел этот уволень, преподавший всем урок гениальности. Да, принимая тогда свое несерьезное решение, он был хоть на минуту гением. Взгляд посредственности цепляется за овраги, излучины, петляет в лесных зарослях, а взгляд гения упирается в пустынный берег и в голых кручах находит решение загадки. А отгадка так проста была — танки. Нужно было их любить, как этот Кобрисов, чтобы знать, что любят они ровную, слегка всхолмленную местность, где можно укрыться как раз по башню, а то вдруг вылететь на бугор, отстреляться, вновь затеряться в низинах, в реденьких перелесках и рощицах, искажающих рев и лязг. Главное, не теряя темпа. — Вы, генерал, с танковым качеством, — сказал Жуков. — Я это ценю. Как же вы их накручито волокли? — По-всякому. Бывало, и слегка подпирали под гусеницы. Одного вытащим, другого он тащит тросами. Небось, и сами плечо подставляли? Кобрисов только повел могучим плечом, и зал с скамьями, дробно рассмеялся. — Фоти Ивановичу нашему, — сказал Терещенко, — такому лбу хоть на спину взвали. — Сколько было машин? — спросил Жуков. Вместо Кобрисова, встрепенувшись от дремы, ответил Рыбко. — 64, четыре. Минус две. Батька всегда знал, разбуди его среди ночи, сколько у кого танков. — Две еще на том берегу потеряли, — уточнил Кобрисов, неожиданно для себя тоном оправдания. — Теперь-то мы с них пылинки сдуваем. Снова повисло молчание. Жуков, поворотясь к залу, Смотрел на всех недобрым взглядом. Под этим взглядом все казались или хотели казаться. На голову ниже опускали глаза. Хрущев ерзал по скамье, точно она была утыкана шильями. Ватутин смотрел прямо, но какими-то отсутствующими глазами. — Так, полководцы! — начал Жуков зловеще. Но не продолжал. И показалось Кобрисову, что не только он над ним имеет власть. Но какую-то и они над ним. Может быть, не меньшую. Терещенко быстро переглянулся с левым своим соседом по фронту, Амельченко. Тот согласно моргнул и поднял руку для слова. Тучный, круглоголовый, луноликий Амельченко с пробором в рыжеватых волосах, уложенных плойками, настроил себя на тон проникновенный. Была сама скорбь и душевная боль. Мы тут услышали грубые слова от товарища нашего, Кобрисова. «Не для нежных ушей?» — сказал Жуков. «Не в том печаль, товарищ маршал, что грубы. Мы в своем коллективе по-солдатски привыкли, а обидные. Упирается человек в свое лишь корыто, от того не видит, что, может, все по плану делается, что командование фронтом свою задумку имело». Одним такая доля выпала, чтобы, значит, фон Штайнера этого на себя отвлекать, нервировать его, а другим — знамя над горсоветом водрузить. Не обязательно всех было посвящать, но теперь-то можно же догадаться, что был заранее спланированный маневр. И, как у поэта сказано у Маяковского, «Не грех напомнить, сочтемся, понимаешь, славою, ведь мы ж свои же люди». Вот как все было, оказывается. Вот как было, когда он, Кобрисов, смотрел в трубу на черного ангела с тяжелым крестом на плече высоко вознесшегося над кущами парка на ослепительный купол собора с пробойной от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри надымящиеся руины проспекта, неуклонно и косо к Днепру. И думал о том, Какая обидная доля выпала ему стоять против великого города и только страховать Терещенко. На тот невероятный случай, если б фон Штайнеру вздумалось переправиться на левый берег и запереть Сибирский плацдарм с востока. Вот как было, когда трясущимися руками, подстелив плащ-палатку, он разворачивал карту и колесиком курвиметра ввел по извивам водной преграды, Эр-Днепр, когда раздвигом циркуля отмерял расстояние от Предславля до Сибижа и то же расстояние отложил к северу, и грифельная лапка уткнулась в сердцевину кружка и прочиталось Мырятин. И было, оказывается, предвидено, спланировано заранее, как он по колено в воде, ища свою подстреленную утку, раздвинет камыши в плавнях и посмотрит на тот берег, и поразиться его зловещему безмолвию и услышать толчки сердца в висках. — Должен я отвечать на упрек, товарищ маршал? — спросил Кобрисов. — Не обязательно, — сказал Жуков. Он снизу послал многозначительный взгляд, которого Кобрисов, однако, не видел, смотрел в глаза Ватутину. — Николай Федорович, предвидели вы, что я сам попрошу разрешения? — Почему ж не предвидел? раздражаясь, спросил Ватудин. Когда позвонил ты мне в ольховатку, я же не удивился, тут же дал согласие. А если б не попросил, тебе бы рано или поздно приказали. И когда я свои танки быстренько на правый фланг уводил, сам от себя прятал, чтоб другие не увели. Ну, всего не предусмотришь, и танки я от тебя не требовал кому-то передать. Два человека кричали в Кобрисове, и один твердил упрямо. Не было этого, не было, а другой «Остановись же! Вот здесь остановись!» Но понимая отчетливо, что каждым словом обрубает ниточку, которую протянули ему, он все же не мог не бросить им свой горький, злой упрек. Пускай бы вы просто на берегу стояли против сибижа и то бы штайнера отвлекали, нервировали, по крайней мере. А так... «Слишком дорогая получается мясорубка». Он увидел грустный, предостерегающий взгляд Галагана и все же продолжал. «Он ждал вас на юге и дождался. А если б сразу начали, где я? Да все гуртом навалились. Он бы ракироваться не успел». «Мне доказано», — сказал Жуков. «Не кормите нас гипотезами. Кое-что справедливо говорите, но не все». С кем согласовывали наступление на Предславль?» Кобрисов отвечал уклончиво. «Товарищ маршал, а для чего ж тогда плацдармы берутся? И что ж меня судить, когда мои части в двенадцати километрах?» Он удержал на языке, не прибавил того, что кричало в нем. «Да что происходит здесь? Что происходит? Вы там, на же. «Навалили горы битого мяса, и все топчетесь, топчетесь который месяц, а я с потерями в десятеро меньшими уже вплотную к предславлю подошел. Но я не сужу вас, а вы приехали меня судить, и никому из вас это неудивительно. Ехали сюда, не удивлялись, зачем едете». «Никто вас не судит», — сказал Жуков. — Победитель ты, Фоти Иванович! — начал был Галаган, но Жуков его остановил, выставив ладонь. — Не судим, разобраться хотим. Как дальше быть? — Вот я тоже разобраться! — поднял руку Хрущев. — Почему это так, что и судить нельзя? У нас таких нет, чтоб судить нельзя было. Я не в смысле, значит, трибунала, а в смысле суждений, значит... Партия такое право всегда имеет. И нам тоже предоставлено. И победителей тоже, значит, иногда, если они... — Никита Сергеевич, много у тебя? — спросил Жуков. — Ну, я по оперативному скажу вопросу. — Вот вы наступаете, Кобрисов, да? Наступаете пока, можно сказать, успешно. А поглядите вы через плечо, через правое. И что у вас за спиной делается? а там, понимаешь, целый город у вас в тылу остается. Мырятин этот, значит. Намерены вы с ним что-то делать или как? — И на кой он ему? — спросил Галаган. — Как на кой? — удивился Хрущев. — Хорошее дело на кой? Город советский, занятый, понимаешь, врагом. На этот вопрос, которого более всего опасался Кобрисов и должен был ответить Черновский. Отрежьте мне этот кусок плацдарма вместе с Мырятином. У меня перед фронтом более или менее крупных городов нет. Я бы и этому рад был. Так, должен был сказать Черновский. Но почему-то молчал. Отсев подальше от Кобрисова, смотрелся сосредоточенно в пол. Командующий, спросил Жуков, как у вас складываются отношения с противником в районе Мырятина? Нейтралитет у меня с ним, товарищ маршал. Друг друга не тревожим. Но он угрожает вашим переправам. Угрожал. В основном авиацией. Бывало, по 40 самолетов налетало. А то раз и 70 мы насчитали. Но потом генерал Галаган обеспечил здесь наше господство. Так что тихо сидит. Но вы же клинья зачем-то выдвинули? Планировали окружение? Не было такого плана. Только угроза окружения. Где мне с моими силами еще окружать? И не надо, если не хотите. Двиньте вы ваши клинии километров на пять. Да он оттуда раком уползет. Так оно верно и будет, — подумал Кобрисов, — уползут. А только в последнюю очередь те, кому больше угроз от пленения. Когда паника начнется, не достанется русским ни машин, ни повозок, ни седел, ни танковой брони. Им прикладами по пальцам, чтоб не цеплялись. Здесь конец боевому содружеству, каждый за себя. Умрите вы, падаль, а нам прикройте отход. И вы же в своей России остаетесь. Чего вам боятся, встречи с земляками?» Заговорил между тем Терещенко. «Разрешите, товарищ маршал, и с вами немножко поспорить. Как понимать это? Пусть уползет. Это же предоставление инициативы противнику. Это мы еще ждать должны? Как он решит? Захочет, уползет?» «Захочет, клинь и обрежет. Много чести, мне кажется. Не сорок первый год. Теперь мы ему должны навязывать нашу идею. А он пусть принимает. Я тут у командующего четкой идеи не вижу пока. Я б такую занозу, мырятин, у себя на фланге не оставлял бы». Жуков, не отвечая, обратился к Кобрисову. «Сколько бы вам понадобилось еще машин, если была у фронта возможность?» Кобрисов задумался, набрал в грудь воздуху, Выдохнул шумно. «Сто бы мне, тридцать четверочек! Почему сто? С потолка берете? Так двести же не дадут! Генерал Рыбко, могла бы ваша армия столько-то выделить ему?» Батька, очнувшись, поближе к животу прибрал свой портфель. Точно там они и были, танки. «Це треборус жуватый, товарищ маршал! Да он же у нас такой озорник, кобрисов этот!» Ему дай сто, хоть и двести дай. Он же их все на предславулю гонит. Ну, это уж как он распорядится. А то еще куда-нибудь. А сам и знать не будет, где они у него. Ничего, найдутся. Он их теряет, он же их и находит. — Давай, батька, раскошеливайся, — сказал Галаган. Кобрисов тоже смотрел на батьку выжидающе. Кто-кто, а танковый генерал... Наибольшую нес ответственность за авантюру с Сибижем. Должен был предвидеть лучше других, что его керосинкам там уготовано сделаться свалкой металлолома и воспротивиться этому. А сейчас мог лишь приветствовать возможность перебросить их на Мырятин. Мучительная дума пересекла Батькин лоб горизонтальной морщиной. И вдруг он блаженно разулыбался. «Анекдот вспомнил. Разрешите, товарищу маршал». «Оперативная пауза», — сказал Жуков. «Приходит эта чекистая с ГПУ к еврею. Рабинович, сдать деньги в госбюджет». «Ну, жмется, Рабинович. Да откуда ж у меня деньги? У тебя, может, и нету, а у твоей Сарочки ГПУ знает, припрятано. Давай, выкладай». «А зачем вам деньги?» — Рабинович спрашивает. «Как это зачем? Социализм строить?» «А у вас их нету денег Тут и дело, что нету. Так я вам так скажу, когда нету денег, не строят социализм». На анекдот генералы отвлеклись охотно. У Жукова края рта завернулись кверху. «А мы его вроде построили, социализм?» Спросил он, улыбаясь как-то неуверенно, как бы прося снисхождения. Что-то в его улыбке напоминало беззубого ребенка. «Как же, Георг Константинович!» — ускорил Хрущев. «Верховный еще когда говорил? Завоевание социализма?» «А, так его еще завоевывать нужно!» «Да нет же, Георг Константинович! Это он завоевывает! Социализм!» Совсем За не уследишь», — сказал Жуков виновато. «На то у нас комиссары есть. Ладно, полководцы, оперативную паузу заполнили. Вернулись к Предславлю». — К Мырятину! — напомнил Терещенко. — Да, к Мырятину. К танкам, однако, не вернулись. Маршал помолчал, умыл толстой ладонью свой чудо-подбородок с полководческой ямочкой. Наверное, ни при какой погоде сам бы он не стал возиться с городишком районного масштаба, имея впереди жемчужину Украины, и понимал, наверное, Кобрисова, И потому опять смотрел на всех недобрым взглядом. «Какая все-таки причина?» — спросил он. «Что командующий не хочет брать Мырятин. Он же у вас на ладони лежит». Еще в эту минуту можно было выиграть затянувшийся бой, перетащить Жукова на свою сторону, только высказать самый веский довод. «Товарищ маршал», — сказал Кобрисов, «это так кажется, что на ладони». «Мне кажется». «Вам не все доложили. Операция-то. Очень дорогая. Тысяч десять она мне будет стоить. Что ж, попросите пополнение, После Морятина выделим. Мне вот этих десять жалко. Не нужно это сейчас жертва. И одно дело, люди настроились пред Славль освобождать. За это и померять не обидно. А другое дело, я их сорву да переброшу на какой-то Морятин. Жалко мне их. И ради чего я ими пожертвую? когда мне каждый сейчас в наступлении втрое дороже. Есть у меня мысль, что противник как раз и ожидает, чтоб мы здесь потратились материально. — А мне? — спросил Терещенко. — Думаешь, так хочется за себе ничтожный тратиться? А приходится? Жуков его остановил. — Уважайте соседа, полководцы. Он не всегда глупости говорит. — Что ж, командующий, к вашему доводу следует прислушаться но по голосу чувствовалось, не прислушался нисколько. Любой другой аргумент он бы рассмотрел внимательно и во всех подробностях, этого он как бы и не слышал. Тем и велик он был, полководец, который бы не удержался ни в какой другой армии, а для этой-то и был рожден. Все было у него, и подбородок крутой с ямочкой, и рост достаточно невысокий, и укажут остряки на первый слог в его фамилии со звуком «у», столь частый у полководцев Суворов, Кутузов, Румянцев, Брусилов, Куропаткин, Два Блюхера и Мюрат, Фрунзе, Тухачевский, Клюге, Гудериан, да хоть и Будённый, и даже Фабий, своими длительностью заслуживший прозвище «кунктатор». Но главное для полководца пролетарской школы было то, что для слова «жалко» Не имел он органа восприятия, не ведал, что это такое. И если бы ведал, не одерживал бы своих побед. Если бы учился в академии, где все же приучали экономно планировать потери, тоже бы не одерживал. Назовут его величайшим из маршалов и правильно назовут. Другие в его ситуациях, имея подчас шести-семикратный перевес, проигрывали бездарно. Он выигрывал и потому выигрывал что не позволял себе слова жалко не то что не позволял не слышал стоит прислушаться повторил он но вы мой довод не опрокинули вот что делает ваш противник удар во фронт по ослабленному плацдарму с выходом к днепру это был бы акт отчаяния сказал кобрисов зачем ему между клиньями лезть согласен Но акт возможный. Приказ есть приказ, и солдат его выполнит. И это было бы для нас очень болезненно. Переправы сейчас самое для нас ценное Так что подумайте, подумайте о Морятине. Кобрисов запнулся на секунду. Было у него чем этот довод спорить, но тотчас ворвался в разговор Хрущев. «Вот я, Георг Константинович, ну, кто о чем, а вшивы, значит, о бане. То есть я, значит, как политработник волнуюсь насчет, значит, укрепления морально-политического духа в войсках. Тем более жемчужина Украины и все такое. Вот были мы с Николаем Федоровичем в 18-й армии. Там такой, значит, начальник политотдела, заботливый такой полковник, как его Николай Федорович. Горнесенький такой порубок, с Днепропетровска, бровки такие густые Когда мужик из себя видный, тоже ж играет значение. Душевно так, заботливо, с солдатами перед боем поговорит. Освещение подвигов подает. Наладил, значит, вручение портбилетов прямо на передовой. Бой, говорит, лучшая рекомендация. Его, кстати, идея была. Символические подарки украинцам-командармам. Хорошо б его сюда для обмена, значит, опытом как-то прикомандировать. — Как же его? От же склероз вылетела! — Никита Сергеевич, — поморще сказал Жуков, — вспомнишь, вернемся к вопросу. Он уже вставал, заставляя и всех вскочить. Низко напяливая фуражку, подошел к Обрисову. Выпрямясь и сделавшись на голову выше маршала, Кобрисов увидел мгновенную вспышку раздражения в его глазах из вечного раздражения Нескорослого против Верзилы. Впрочем, маршал ее погасил тотчас и осведомился благосклонно. «Командующий, откуда я вас еще до этой войны помню? Не были на Халкинголе?» «Был, товарищ маршал. А по какому поводу встречались?» Кобрисов, помявшись, сказал. «Вы меня к расстрелу приговорили в числе семнадцати командиров». маршал улыбнулся той же улыбкой беззубого ребенка. Ну, ясно, что к расстрелу. Я к другому не приговариваю. Не я, конечно, а трибунал. А за что напомните? За потерю связи с войсками. Как же случилось, что живы? А нас тогда Московская комиссия выручила из Генштаба во главе с полковником Григоренко. Они ваш приказ обжаловали и наоборот кое-кого Красному знамени представили, в том числе и меня. Вы же потом и подписали. Брови маршала сдвинулись на миг и снова разгладились. «Припоминаю!» «Ну, видите, как хорошо обошлось? И вы теперь связи уделяете должное внимание!» Он протянул руку. «Поработайте еще, командующий. Желаю успеха!» Генералы, шелестя целлофановыми пакетами, подходили к Кобрисову попрощаться. «Ты часом не в обиде на меня?» — спросил Терещенко. Пощипали тебя, так и ты нас тоже. Первый притом. Поверишь ли, больные струны задел. Из чего, спрашивается, гавкаемся, сказала огорченная Мельченко. Общее ж дело делаем. Мирно бы надо. «Лотком?» — сказал Кобрисов. Именно. Сошлись бы как-нибудь втихаря. Ну там бутылочку уговорили. Почему нет? Слушай их, Фотя Иванович, сказал Галаган. — А делай все наоборот. Три к носу, держи хвост трубой. Подошел и Черновский. Постоял, покачивая с пяток на каблуки, поднял хмурое лицо с еле не сросшимися густыми бровями. — Извини, что не поддержал тебя, но и ты себя с людьми не так повел. Мы не об этом договаривались. — Никаких претензий, Василий Данилович. Поступил ты по совести, тактично. Черновский ярко вспыхнув, что-то хотел сказать, но круто повернулся и вышел. Остался Ватутин. Он долго стоял у пролома в стене, смотрел, как рассаживаются по машинам, кому-то крикнул, что поедет последним, наконец повернулся к Кобрисову. — Как самочувствие? — Душновато, — сказал Кобрисов. — Дышать тяжело, расстегнуть бы две пуговички ежели позволите. — Давай. Они расстегнули по две верхние пуговки на вороте и перешли на язык, невозможный у начальника с подчиненным. — Операция эта все-таки дорогая, — сказал Кобрисов. Я подумал, а сколько же в Морятине там жило до войны? Баб, стариков, детишек ты не считай. Одних призывных мужиков сколько было? Да те же, наверное, десять тысяч, которых я положить должен. Что же мы за Россию будем платить России? Да только и делаем, что платим, Фоте. Когда оно иначе было? И будем платить. Мы же ее пока что не выкупили. Я старше тебя на девять лет, Николай. Послушай, Мудрого. Не всегда это доблесть. Бой навязывать противнику. Иногда умнее уклониться. Больше потом возьмешь. Ты вот о котлах думаешь, об окружениях. Да кто об них не мечтает? А знаешь, чем ты прославился уже? Чем, может, в истории останешься? Двумя отступлениями. Под Харьковом и на Курской дуге. Это изучать будут, как ты сумел людей сохранить, технику всю вытащить, противника измотать и сразу, без паузы, способен был контрудар нанести. — любо тебя послушать, Фотя, — сказал Ватутин, усмехаясь. — Лестно. Ты знаешь, что я не только льстить могу. Знаю. Не знаю вот, принять ли за комплимент, что одними отступлениями. Ладно, не в этом дело. Отвечу тебе комплиментом. Всех ты нас удивил, переиграл. Да ведь я давно считаю, что тебе по годам, по званиям пора бы уже и фронтом покомандовать. Ты прав оказался, а мы не правы. Ну да, не все мы продумали с этим Сибежем. На поводу пошли у Терещенки. А что же Константинович его поддерживает? Так кто же и докладывал Верховному про Сибирский вариант? Константинович и докладывал. Его тоже понять можно. Теперь подумаем вместе, что скажет солдат. Что командование фронтом представитель ставки чурки с глазами. Один генерал Кобрисов в ногу шагал. А солдату вера нужна в свое командование. Иначе как дальше ему воевать? А так же, как и воевал. Думаешь, вера в начальство сильно его греет? Да ты не пререкайся со мной, Фодя. Тебе же так откровенно, как я, никто карты не выложит. Знаю, — сказал Кобрисов. Ладно, помолчу. Ватутин прохаживался по залу между скамьями, грузной поступью, заложив короткие руки за спину, склонив круглую лобастую голову римского центуриона. Из-за обвисших щек и резких складок урта казался он много старше своих сорока трех. Терешенко тоже незачем топить. ну ошибся, увлекся. Все тогда увлеклись. — Его утопишь! — вскинулся Кобрисов. — Поди, считает командарм наступления, что я сейчас его место занимаю потому как быстро, удивленно взглянул Ватутин, видно было, что это для него не ново. Еще раз скажу тебе, Фотя, армией ты командовал безукоризненно, и я за то, чтобы ты и дальше 38-й командовал, хотя замечу, Терещенко бы не пришлось уговаривать этот городишко прихватить. Как будто не понимаете вы, что с потерей предславля не будет фон Штайнер за этот городишко держаться. Сам оттуда уйдет, если прежде Гитлер его не снимет. И опять же ты прав, и в то же время не прав. Есть тут один тонкий политес, который соблюдать приходится. Сибижский вариант согласован с Верховным. И так он ему на душу лег, как будто он сам его и придумал. Теперь что же, должны мы от Сибижа отказаться? Почему, спросит? Не по зубам оказалось? И про все потери спросят Да уж непременно. В первую очередь про потери. И в будущем сто раз он нам этот Сибиш припомнит. Значит, как-то надо Верховного подготовить. И не так, что северный вариант лучше, а южный хуже, а подать это как единый план. И надо ему все дело так представить. Чтоб он сам к этой идее пришел. Вот для чего и нужен твой мэрятин. Услышит он, трубочку раскурит, На карту поглядит и сам себе скажет. Они там дураки не видят, Что у них под носом делается, А я из Москвы не выезжаю, И все мне как на ладони видно. Тогда с Верховным Люба дорого дело иметь. Что хочешь у него проси. Понял ты, наконец. — Все финтим сказал Кобрисов печально. — И со мною ты финтишь. Уже обсуждалось, как меня от армии отставить. Мне эти финты уже вот так настряли. Как ты от них не устал. Вроде не в тех ты уже летах, не в тех чинах. Ватутин, потемнев лицом, потянулся к воротнику и застегнул пуговки. Сделал тоже и Кобрисов. Ожидаю доклада о взятии Морятина. — сказал Ватутин. — План, прошу представить, самое позднее, через 48 часов. — А если не представлю, то... — Генерал Кобрисов, я не слышал этого. Все же Ватутин казался подавленным. Молча он прошел к машине, молча кивнул шоферу ехать, сутулиные его плечи и затылок под фуражкой имели вид какой-то убитый, пришибленный. — Лучше других ты, Николай Федорович... — думал Кобрисов, глядя ему вслед. — Стало быть, тоже не свой. Рано или поздно, а и тебя укатают. Первым побуждением было этот план все-таки подготовить, то есть еще раз обдумать тот прежний, что он составил сразу после переправы. Несколько часов просидел он в тесной своей клетушке, раскладывая пассианс. Какие части отвезти безболезненно из района горлицы с участков, оказавшихся пассивными, какие перебросить к мырятину из того же резерва, что приберегался для уличных боев в Предславле. Не выходило безболезненно. Выходило больно, вынужденно и всюду опасно. Единственное, на что была надежда, когда план будет представлен, ему кое-что подкинут, хотя бы полсотни машин от батьки, а вечером, подавая ему ужин, Ординавец шестеряков вдруг сказал, тяжко вздыхая. Не знаю, говорить вам не знаю, нет, в чем дело? Да плохо дело, для нас плохо. Сиротин наш кое-чего услышал тут, под машиной, когда лежал. Да лучше я его позову самого. И вот что поведал смущенный, тоже сильно расстроенный сиротин. Значит, когда это командующий армией. Черновские до командующего фронта подошли поприветствоваться, то те им говорят, ну как, мол, лейтенант-генерал настроение. Да что говорить командующей армии, сказали. Завидую Кобрисову. И зря Кобрисову не завидуйте еще, мол. Вопрос о командарме, который в Предславль войдет, будет решаться. Есть, мол, такая идея, чтоб это украинец был. У нас же в частях фронта 70% украинцы. И город великий и украинский. Так что логично, чтобы и командарм был украинец. Так я же, командующий армии, сказали, тоже ведь хохол, здесь родился, здесь женился, в комсомол, в партию вступил. Почему ж, мол, не я? А кто говорит, что не ты? Может, и ты. Вопрос еще решается. Все? спросил Кобрисов, не поднимая головы, разглаживая карту ладонью. Было жарко лицо от унижения ему, генералу, выслушивать шофера, подслушавшего речи начальства. Дальше не слышно было, тут первый член военсовета подъехали, генерал Хрущев, и разговор перебили. «Ладно, ступай». Сильно хотелось напиться, и было впервые неловко позвать Шестерякова, чтоб принес фляжку. Он бы настроился выпить, как всегда, вместе, говорил бы утешительные слова, и некрасиво было бы его отослать, да и пить в одиночку считал Кобрисов самоубийственным. Самое обидное, но отчасти и верное было в рассказе Сиротина слово «логично». Да, логично она должна была родиться, эта идея, кому бы ни пришла в голову, как бы ни была омерзительно, гнусна. Ничем другим, видно, не свалить его, Кобрисова, не подкрепить пооблетевшие шансы Терещенко. Логично было и Черновскому промолчать, не выступить, как договорились. «Хотя напрасно ты, напрасно, Василий Данилович», — думал кобисов — «не про тебя эта идея. Вот бы над чем задуматься Черновскому, над какой логикой. Почему же одних командармов эта идея касалась? Пойдите же до конца, русских десантников, заодно казахов, грузин, снимите с танковой брони». Летчика эстонца верните на аэродром, и пусть танкист-белорус вылезет из душной своей коробки, пусть покинет свою сорокопятку наводчик-татарин. Вот еще тех евреев отставьте, у которых целые семьи в этом предславле, во вдовьем Яру лежат расстрелянные. Всех непричастных отведите в тыл, пусть отдыхают, пьют, гуляют с бабами. Сегодня одни лишь украинцы будут умирать за свою жемчужину. И апатия. Тяжелая, неодолимая овладела генералом Кобрисовым, как будто опустошили сердце, вынули то, что стало в последние месяцы главным в жизни, что привязывало к ней. Куда-то уплывал и самый облик никогда не им, кроме как в бинокль великого предславля. Покрывались туманной мглой черный ангел с крестом, и ослепительный купол собора. Ему, негромкому командарму, отводилось его всегдашнее место. Его роль — быть на подхвате и довольствоваться разновесами, как фатиш или суммы, или станция лихая. Он проник в замысел своих коллег и понимал, что с этим морятином его заставят потерять время, напор, да и сил его ни на что другое не хватит. И покуда он тут провозится, они проделают какую-нибудь рокировку, перебросят войска Сибирского плацдарма сюда, к нему, и главную роль отведут, ясное дело, Терещенко. Нельзя же его топеть. Он им свой. А что обещал Морятин? Выдвинутые клинья уже не втянуть назад. Этого ни перед командованием не оправдаешь, ни перед солдатами, потерявшими в боях товарищей. Значит, окружение, как он и намечал, а если не уползут из мешка защитники Мырятина, если обречены или сами себя обрекли участи смертников, наподобие финских снайперов-кукушек, привязывавших себя к верхушкам сосен. И отсюда вспоминалась ему ранняя весна, когда входили в обычай ответные казни на площадях, и именно первое им увиденное которые не могли же себя не опачкать вчерашние освободители. Поехали после совещания, всем гуртом было не отговориться, сказали, что политически важно для населения, чтобы самые крупные звезды присутствовали. Вот уж не думалось, что когда-нибудь, да на переломе войны, введут эту казнь отвратительную, в которой есть что-то идиотски остроумное. Убить человека его собственным весом, притяжением к земле. Мы только надеваем несложное приспособление, а затягивает его сам казнимый. Было их четверо — сельский староста, хлипкий, сильно пожилой мужичишка, двое молодых, лет по 19, полицаев и немец из комендатуры. Их вели под моросящим дождиком без шапок, со скрученными за спиной руками, было тяжко смотреть, как у них побелели омертвевшие пальцы. У старост на голове шевелились от ветра реденькие седые клочья. Он был как в полусне. Голосила и рвалась к нему его должна быть жена. Вот уже скоро вдова. Ее удерживали двое подростков, тоже почему-то без шапок, с белыми лицами. Политически неразвитое население все воспринимало как-то растерянно, ошарашенно, может быть, чувствуя себя вторично оккупированными. Один из парней полицаев Все оборачивался и спрашивал: А что я такого сделал? Че сделал? И никто не отвечал ему. Да кто ж бы из них осмелился пикнуть, хоть в оправдании ему, хоть в осуждении? Из второсортных, нечистых, кто и сами себя чувствовали виноватыми, что остались под немцами. Немец слегка горбоносый, голубоглазый и белокурый, крепкий, лет тридцати, шел в расстегнутом мундире с голой розовой грудью и усмехался, сверкая ровными белыми зубами. Казнимых взвели на грузовик, поставили у кабины лицами к толпе, желтоволосые, мордастые, выводные, сноровисто накидывали петли, вполголоса командовали «подбородочек повыше». Затем лично проверил исходную затяжку длинный кадыкастый лейтенант в очках с сурово сжатым ртом и с бугристым чирием на шее, который был заклеен грязным пластырем, Он же зачитал выписку из приговора, по его мановению грузовик стал медленно отъезжать. И вот тут немец, что-то прокричав, насмешливое, злорадное, побежал, крепко топая сапогами под днищу кузова, добежал до края и ринулся, рухнул сам, не дожидаясь неизбежного. И пока те трое еще переступали, еще шаг делали, еще полшага, тянулись на цыпочках к последнему глотку дыхания, он уже висел, выгибаясь и крутясь, поворачиваясь из стороны в сторону синебагровым, надувшимся, залитым слезами лицом. Было похоже, он убил себя сам, но ушел от казни. Кто-то из воводных даже крякнул с досады. Не было ощущения расплаты, а теперь генерал Кобрисов понял, что и не могло его быть и не потому, что он толком не знал, что такого ужасного натворили эти четверо, чтоб полагалось прервать им и ту крохотную частичку вечности, которая нам отпущена так неумолимо скупо. Нет, изучи он весь свиток их злодеяний, и не найдя он никакого оправдания, он бы и тогда испытал другое ощущение, неотвязное и унизительное как если бы все совершалось применительно к нему самому, к его рукам, вот так же бы скрученными сзади и омертвевшим, к его шее, на которую также сноровисто надевали бы размокшую, смазанную того там петлю, проверяли бы, хорошо ли затянется, и при этом не проявляли бы не только сострадания, но просто любопытство, что же чувствует, о чем думает человек» глядя в лица сородичем своим по человечеству, остающимся в этом мире и собравшимся смотреть, как он будет этот мир покидать. Должно быть, какой-то высший судья посылает на нас это ощущение, наказывая за соучастие, а зритель ведь тоже соучастник. И верно, не один Кобрисов чувствовал так. Ехали обратно в штабном автобусе, как-то разрозненно, стыдясь друг друга и рады были разъехаться каждый в своем вилесе, никого не позвав, как всегда бывало, к себе в гости. Люди войны, наученные мастерству убивать, причестные к десяткам тысяч смертей, все-таки это разные вещи. Почему-то же для войны годится почти любой здоровый мужчина, но для этого ремесла подбираются люди особые, чего-то лишенные, или, напротив, наделенные чем-то, чего все другие лишены. Генерал при своих звездах и орденах чувствовал даже некое превосходство над ним этих расторопных сержантов, которым, видимо, нравилась их работа, и не только тем, что спасало их от передовой. Этого долговязого сурового лейтенанта в очках, который, проверяя затяжку, просовывал скрюченный голый палец между веревкой и теплой шеей Казнимова. Больше того, чувствовал перед ними необъяснимый страх. Чувствовала тогда, на площади, перед сельмагом, и даже теперь, лежа во тьме на узкой койке посреди плацдарма, где они уж никак не могли появиться. Он не знал, смог ли бы скорее отдать свою жизнь, чем отнимать ее у другого, безоружного. Судьба ни разу не предъявила ему такого выбора. Но и теперешний его выбор был чем-то сходен и нелёгок по-своему. И на тяжести его он пожаловался самому себе, но скорее тому судьи, который должен был услышать его и избавить от страхов и разрешить сомнения. «Я не палач. Мое дело такое, что у меня должны умирать люди, но я не палач». Несколько раз он повторил это, что-то утверждая в себе. Он себя укорил, что был нечестен, когда пытался тайком навязать другому, чего сам страшился, и почувствовал даже облегчение, решив бесповоротно не прикладывать рук к делу, которому противилась душа. Командующий, не представивший требуемого плана, подписывает себе отставку. Но за весь следующий день ничего не было предпринято в отношении Мырятина. Все распоряжения делались, как будто и не было совещания, Не ультиматума Ватутина, а в те промежутки времени, когда генерала не тревожили, он читал Вольтера. У него была причина читать этого автора, и по его же просьбе жена ему прислала первая попавшаяся ей — Кандида. Приопустив очки на нос, он читал неторопливо, вдумчиво, и все же не понял, почему из многочисленных злоключений героя следует вывод, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Но венчающая фраза «нужно возделывать свой сад» ему понравилось. Он даже подумал, что неплохо бы ее вернуть на каком-нибудь совещании, когда зайдет речь о восстановлении народного хозяйства. Как говорил мари Франсуа Аруэ, он же Вольтер, «нужно возделывать свой сад» и, закрыв книгу, вздохнул. Какие там совещания? Это все грезился ему день вчерашний. Поздним вечером, уже в темноте, подкатил к вокзальчику одиночный Виллис. Адъютант Донской с шестеряковым встретили гостя, но подняться он не спешил. Кобрисов, накинув на плечи кожанку, спустился в зал. Почему-то не через двери, а через пролом в стене вошел кто-то невысокий и тучный с портфелем. Это был начальник штаба армии, генерал-майор Пуртов, живший неподалеку в селе Спаса-Песковцы, где и расположился весь штаб. Здесь он почти не появлялся. Кобрисов сам туда ездил работать с ним, и это появление было как проблеск новой надежды. Они стояли друг против друга в темном зале, где едва брежила рассеянным призрачным светом луны, оба величественные по-своему, не любящие лишних движений, а все вокруг, чем-то напоминало неубранную после спектакля сцену при опущенном занавесе. «Стряслось чего-то?» — спросил Кобрисов. Хоть иванч, осталось 12 часов. Думаешь ты что-то предпринять?» «А что б ты мне посоветовал?» «Давай так рассудим. Противник не делал попыток уйти от окружения». «Правильно. Потому что понимает, у нас на это сил нет». «Не точно». Потому что он считает, мы по науке должны окружать. Создадим внутреннее кольцо и внешнее. На это действительно сил не хватит. А если нам одним внутренним обойтись, кто его пойдет выручать в Мырятине? Скажи только гоб, я до утра успею разработать. — Ты уже разработал, — сказал Кобрисов. — Вон, я вижу, в портфеле принес. А гоб я тебе не скажу. — Я Василь Васильевич. С тобой полтора года работаю. И что мне нравилось в тебе, ты на авантюры не шел никогда. Это я, командующий, могу и с дурью быть. Мне она положена по чину званию. А ты, мою дурь, обязан скорректировать, в рамочки ввести. Понимаю, ты обо мне печешься, хочешь меня выручить. Но из-за этого людей губить. Он не договорил: Эти два человека в равной мере знали, Какую новинку таил Мырятин? И не могли об этом сказать друг другу. — Другой вариант, — сказал Пуртов. — Назовем его имени Терещенко. В принципе, лобовой удар, с юга. Отбросим его хоть на три километра от переправ. Кобрисов спросил, не скрыв усмешки. — И долго ты его готовил? Видишь ли, вариант Терещенко тем и прекрасен, что его и готовить особенно не надо. Наступает каждый оттуда, где стоит. Одним словом, вперед. Нам бы только начать, а там попросим пополнение. И дадут? Не могут не дать, — сказал Пуртов не очень уверенно. Привык я, Василий Васильевич, деньги считать, когда они в своем кармане. Вроде бы оно надежнее, и печальных неожиданностей не будет, а только приятные для сердца сюрпризы. В любом варианте должны мы от предславле что-то оторвать. Я под расстрел пойду, но этого не сделаю». Пуртов снял фуражку и держал ее у груди. «Фотя Иванович, мы ведь с тобой хорошо работали, правда?» «Душа в душу, Василий Васильевич». «Это лучшее, что было у меня за всю войну. Я это на любой случай тебе говорю. А за эти варианты, извини». «Я тоже на некоторую дурь имею право. Что-то мы разнервничали с тобой. Поднимемся ко мне, чайку попьем. Из фляжки, что нам шестериков выставит. Ты ж знаешь, язва. Не хочу быть лишним за столом. И настроился я поработать. Может, что и придумаю, тогда позвоню. А лучше заеду. Кобрисов, провожая его, знал, что не позвонит он и не заедет» потому что придумать тут нечего. Но был он благодарен Пуртову за визит, за добрые слова, хотя никто третий их не слышал. Ватутин дал ему лишних два часа. Позвонив из Ольховатки, он ни о чем не спросил. Он сказал. «Поговорил я тут со Ставкой. Они согласились с моей оценкой, что поработал ты хорошо и сделал много. Но перенапрягся, нуждаешься отдохнуть в санатории». «Побыть с семьей. Так, недельки три. В общем, особенно мучить тебя не будут, только доложишься по приезде». «Значит, и расспрашивать не будут», — подумал Кобрисов. «Спасибо за вашу заботу, Николай Федорович». «Да уж как водится. А не может того быть, что вдруг меня Верховный вызвать захочет». Ватутин подумал секунду. «Не исключается». «Да нет, это я на всякий случай, чтобы знать, что говорить». «Скажешь, как есть». «Провентилировали они свою логичную идею», — подумал Кобрисов. И спросил, что оставалось ему спросить. «Кому передать армию?» Не унять было дрожи в руке, державшей трубку, и, казалось, Ватутин это слышит. «Твой начальник штаба за тебя останется пока. Вопрос о командующем...» Еще не поднимался официально. Ну что ж, я главное дело сделал. В 12 километрах нахожусь. Их еще пройти надо, Фотий Иванович. Ну, это уж совсем кретином надо быть не пройти. Главное все-таки сделано. А там, кто бы ни был, хоть бы и Терещенко, для хорошего человека не жалко. Ватутин промолчал. — А знаете, Николай Федорович, — сказал Кобрисов, — все равно я буду считать, я взял предславль. — Я тоже так буду считать, — сказал Ватутин. — Да если б все от меня зависело. Но это, наверное, не мужской разговор. — Пожалуй. Когда намерен отбыть? Для генерала не существует через неделю, не существует и завтра. — Сегодня, — ответил Кобрисов. — Мой Дуглас могу предложить. Галаган тебя свезет. — Спасибо еще раз. но боюсь я. — Чего боишься? — Высоты боюсь. А еще больше Галагана. Он меня как-то по-дружески на бомбовозе прокатил. Так руки тряслись неделю. Я уж как-нибудь на своем сером. Во всем ты упрямый, не переделаешь тебя. Попрощаться заедешь? — Ну, если прикажете. Какой тут приказ? Тогда не заеду, крюк большой. Как знаешь. До свидания, что ж. Счастливо оставаться. В четыре часа по полудни, тяжко нагруженный Вилис, достиг Днепра и стал спускаться к переправе. Так вышло, что генерал Кобрисов только сейчас впервые увидел ее, изогнувшуюся дугою, громыхающую на зыбях цепь ржавых понтонов с дощатым настилом или ярами на стойках. С обеих сторон ее стояли по нитки с ухоженными орудийными двориками. Вдоль и поперек медленно бороздили реку бронекатера с задранными к небу орудиями и с четверенными пулеметами. В рваных темных клочьях облаков баражировали истребители Галагана. Переправа выглядела прочно обжитой. А ему-то Кобрисову, всякий, прибывавший к нему на плацдарм, казался героем. Сильно бьющимся сердцем смотрел он, хотел узнать, не здесь ли он сам переплывал полтора месяца назад, стоя на палубе танкового парома, так громко называвшейся дырявой самоходной баржи с помятыми бортами и деревянной, в щепу искрошенной рубкой, среди всплесков пуль, воя налетевших юнкерсов, ржанья коней, стонов раненых. Не тот был теперь Днепр, по-другому оживленный, по-другому шумный. Истина, не войдешь в одну реку дважды. Регулировщик с полосатым жезлом, с белыми ремнем и портупеей, четко поприветствовал генерала, затем подошел к фанерной будке без двери, где стоял на полочке телефон с зумером. «Шура — Шура! — кричал он в трубку. — Задержи там, пока генерал проедет. — Все чином! — сказал восхищенный Сиротин и мягко вкатил машину на податливую шаткую аппарель. Они проехали середину реки, когда к левому берегу подошла колонна танков, автоцистерн и конных повозок. Тамошний регулировщик ее задержал жезлом. На узком понтоне Виллису с танком было бы не разминуться. Сколько было танков, генерал отсюда не мог определить, хвоста колонны не было видно. Может быть, это и были те сто машин из батькиной заначки, которых не хватило генералу Кобрисову, чтобы ехать ему сейчас триумфатором по главному проспекту Предславля. Имя это, Предславль, опять зазвенело в нем. Но как натреснутая труба слышались предчувствия предвестия славы Но и предсмертный крик воина, падающего с городской стены вместе со штурмовой лестницей, Кобрисов не знал, что то было начало грандиозной операции под кодовым названием Туман. Отчасти предвиденной и маркировки войск с южного плацдарма на северный. Им предстояло втайне покинуть рубежи на правобережье и переправиться обратно на берег левый, затем передвинуться на 160 км к северу минуя траверс предславля и вновь переправиться, и тогда уже двинуться на юг тем коридором, который пробила армия Кобрисова. Множество хитростей содержала эта затея, не зря названная «туманом». Не говоря о том, что само передвижение должно было совершаться ночью или в тумане, разрозненными ракадными дорогами, заглушаемое баражирующей авиацией, Но для сохранения секретности оставлялись на Сибирском плацдарме ложные батареи, то есть вышедшие из строя или сколоченные из бревен орудия. Такого же происхождения макеты самоходок и танков, ящики от боеприпасов, оставлялись и ложные радиостанции, продолжавшие переговариваться и перепискиваться замысловатыми шифрами, управляясь автоматически. Военные историки уверят нас, что люди при этом не оставлялись, что раненые были все вывезены, а убитые преданы земле. Уверят и в том, что хитроумный Эрих фон Штайнер так-таки ни о чем не догадывался, и немецкие наблюдатели не заметили, что макеты все-таки неподвижны, рации твердят одно и то же, а чучело в касках и шинелях лишь слегка колеблются от ветра. И вот этой громоздкой, мучительной, не столь уж бескровной, вынужденной операции, будем мы гордиться, называть гениальной новинкою, более напирая на победное ее завершение и заминая бесславное начало, когда можно еще было обойтись и без нее. «Что я вижу?» вдруг сказал адъютант Донской, разглядывавший тот берег в бинокль. «Регулировщик-то и вправду Шура, то есть Шурочка». Во всяком случае, в юбке. И, кажется, сапожки на каблучках. И сама ничего, ничего. Он передал бинокль генералу. Воспользовавшись минуткой, регулирующица, позволив жезлу висеть на запястье, вынула из нагрудного кармашка зеркальце, критически осмотрела потресканные губы, облупившийся носик, заправила под пилотку выбившийся белокурый локон. — Товарищ командующий, — спросил Сиротин. — Это если девку справную на каблучках поставили регулировать, то значит дело уже назад не повернется. — Куда ему повернуться? — сказал генерал. — Теперь уже до Берлина. Сиротин, воодушевясь было, прибавил скорости, но генерал его усмирил взглядом. Танковая колонна могла и подождать генерала. Полагалась ему такая почесть. И покуда командаром 38 восьмой генерал лейтенант кобрисов фотий иванович едет по переправе есть время и у нас хоть коротко рассказать как сложится военные судьбы участников того совещания в спасо песковцах троим из них не пережить войну так родевший и считавший логичным чтобы жемчужина украины была бы и взята украинцем генерал армий ватутин полгода спустя на проселочной дороге получит в бедро пулю украинца-самостейника, возможно, отравленную, и разгорится гангрена, усилия лучших врачей не спасут ни ногу, ни жизнь. Как и предсказывал Кобрисов, два знаменитых ватутинских отступления будут изучать в академиях и штабах многих армий мира. Что же до его последней операции «Корсунь-Шевченковского котла» Она осуществлялась силами не одного, а двух фронтов. Но и ватутинскую половину славы сильно пощиплет на храпистый конев, поставив на рубеже встречи свой танк и выбив на пьедестале надпись, лично им сочиненную. Не будучи филологом и против истины не греша, он проявит, однако, немалую тонкость в понимании русской фразеологии, где подлежащие и сказуемые имеют решающее преимущество, перед вялым дополнением. Здесь танкисты 2-го украинского фронта под командованием генерала армии И. С. Конева пожали руки танкистам 1-го украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина, тем самым завершив окружение вражеской группировки немецко-фашистских войск. Несколько позже в Восточной Пруссии генералом армии и самым молодым из командующих фронтами погибнет Черновский от осколка, попавшего ему в спину под левую лопатку. Наверное, вторую бы жизнь отдал Черновский, чтоб рана была в грудь. Лихой Галаган, поднявшись в свой 251-й боевой вылет в небо над Балатоном, встретит противника, который покажется ему достойным, чтобы, не прибегая к тривиальной перестрелке, затеет с ним рыцарскую игру, кто кого пересмотрит. Считается, что ни один немецкий ас не принял русского лобового тарана. Но, может быть, этот попросту растерялся, не справился с управлением, а только не отвернул он. И долго они не расставались, падая одним сверкающим факелом, покуда их не приняла остужающая озерная гладь. Генералы Амельченко и Жмаченко да воюют достойно не чересчур выделяясь но и других не хуже за что и получат по генерал полковнику и по кутузову первой степени кажется оба в один день танковый батька рыбко носивший в своем толстом портфеле бесконечной разработки и выкладки соображения и дополнения сделает карьеру не только военную но и ученую как раз к исходу войны разбивший в пух и прах пресловутую доктрину хваленого Гудериана, после чего уйдет в Академию преподавать доктрину свою. Особенно же повезет Терещенко. Вступив в командование 38-й армии, он, разумеется, одолеет те 12 километров и возьмет предславль ровно к празднику 7 ноября. Пройдя по Карпатам, он сильно пошерстит армейский состав, Так что по пальцам можно будет пересчитать солдат-ветеранов, начинавших от Воронежа, и напоследок для вязчей иронии судьбы достанется ему освобождать Прагу, уже почти освобожденную Первой дивизией Роа. Победы маршала Жукова, покрывшие грудь ему и живот панцирем Орденов, не для наших слабых перьев, скажем только, что против русской четырехслойной тактики не погрешит он до конца. До коронной своей берлинской операции, положа 300 тысяч на Зиеловских высотах и в самом Берлине, чтобы взять его к празднику 1 мая, опоздал на день, и чтоб не поспел на подмогу боевой друг Дуайт Эйзенхауэр. Треть миллиона похоронок получит Россия в первую послевоенную неделю, и зато навсегда поселят железного маршала в своем любящем сердце. Военная стезя генерал-лейтенанта Хрущева проляжет не так звездно, и звук «у» в первом слоге тут не поможет. Однако же война сохранит его для дела не менее славного — не низвергнуть Верховного. Оценим же юмор и художественный дар, с какими запечатлит он Верховного в нашей памяти, вложив ему в руки, как зеркало Афродите, глобус, по которому тот будто бы и провел всю войну. Оценим неистовую энергию, с которой еще и еще потупчет он бывшего кумира и хозяина. Плиты его пьедесталов употребит на щиты электростанций, бронзу памятников перельет на подшипники. Самый его прах вышвырнет из мавзолея догнивать да в простой могиле, но и оттуда, из нового захоронения, достанет таки его верховный достанет не своею набальзамированной рукою, а руками того заботливого полковника, безвестного во всю войну, а зато красавца, любимца и любителя женщин, дружеского застолья и задушевных песен, руками того горнесенького порубка, имени которого так и не вспомнил Хрущев на совещании. Среди таких биографий, как не затеряться, ни громкому командарму Кобрисову. Кто вспомнит, как он стоял на пароме посередине Днепра, умирая от страха перед Юнкерсом, пикирующим прямо на него, плюясь огнем из обоих крыльевых пулеметов? А между тем, в эти минуты, в историю предславльской операции, в историю всей войны, вписывалась страница удивительной поддерзости и красоте исполнения, которой суждено будет войти в учебники оперативного искусства, и опрокинуть многие устоявшиеся представления, но и страница загадочная, как бы недосказанная, не сохранившая имени автора. Страницу эту назовут Мырятинский плацдарм». Ее, как водится в стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющие надежд на будущее, приспособят к истории, как ей надлежало выглядеть, Но никак выглядела она на самом деле, и понатаревшие в этом лектора из ветеранов, прихрамывая вдоль карты с указкой, убедительно докажут, что Мариатин с самого начала считался плоцдармом основным, а не отвлекающим. Эту роль отведут Сибижу, и было это, конечно же, заранее спланированным маневром, а не так, что случайно ткнулась лапка циркуля. Вот разве что сыщется все-таки дотошный историк, который не пощадит штанов в усидчивом рвении и докопается до истины. Или найдется щелкопер, бумага марака, душа тряпичкин, разроет, вытащит, вставит в свою литературу и тем спасет генеральскую честь. Впрочем, и этого не надо. Противник, судящий нас порою справедливее, чем мы друг друга, Именно генерал-фельдмаршал Эрих фон Штайнер в своих послевоенных мемуарах «До победы один шаг» вот что скажет об этой загадочной странице. Здесь, на правобережье, мы дважды наблюдали всплеск русского оперативного гения. В первый раз, когда наступавший против моего левого фланга генерал Кобрисов отважился захватить пустынное, насквозь простреливаемое плато перед Мырятином, второй его шаг, не менее элегантный, личное появление на плацдарме в первые же часы высадки. Я понимал его чувства, подобно всаднику, посылающему лошадь на препятствие. Он должен был прежде перенести через него свое сердце. Но уже на третий ход русских не хватило. Я так и предвидел, что вместо немедленного всеми наличными силами броска на предславль они предпочтут штурмовать этот городишко, Мырятин, который мы сами не считали столь важным опорным пунктом. Это им стоило трех недель промедления и нескольких тысяч убитыми, которых могло не быть. Русские повели себя как нищие, перед ними лежал алмаз, а они предпочли выторговывать грошек. Но кончается переправа. Блондинка-регулировщица высоко подняла жезл, сама вытягиваясь в струнку, и танковая колонна взревела дизелями, окуталась черным дымом, готовая вступить на измочаленный настил. У самого съезда возились двое саперов, привязывали к леерной шест с фанерным щитом. По белому полю бежала размашистая черная надпись Даешь, предславль». «Даю», — сказал генерал. На серебряном подносе даю, только руку протянуть. Так пересек он Днепр в обратном направлении, расставшись с вожделенным, никогда не виденным предславлем, оставив свою армию, он, поклявшийся, что никакая сила не сбросит его живым с плацдарма.